Глава 18 Княжна. Разговор вышел сложный. Я не стал выспрашивать у Михаила подробности его дел с отцом. От первого же вопроса он скривился так, словно я пальцами тыкал в открытую рану. Пришлось уводить разговор в сторону. В результате мы сумели договориться о совместных действиях против князя. «Ты его не потянешь», — усмехнулся Михаил. «Даже если он один будет. У нашей семьи есть особые боевые заклятия, а ты еще слишком молодой. Чисто на не сможешь отбиться». «У меня выбора нет, знаешь ли». «Вымани его», — Михаил посмотрел мне в глаза без тени усмешки. «Найди способ выманить подальше от подворья. Договорись о встрече». Не знаю как, придумай. И позови меня. Думаешь, вдвоем? Я сам с ним разберусь. Считай, просто постоишь в сторонке. А я решу наши разногласия. Договорились. Я протянул ему руку, и он крепко пожал мою ладонь. Буду честным. Я не рассчитывал, что он сможет побороть князя. Пусть Михаил знает семейные секреты, но его талант был гораздо скромнее отцовского. «Но если я подстрахую блудного сына, то шанс у него появится». Впрочем, заранее предупреждать об этом я не стал. Сначала надо найти способ вытащить князя из раковины, да еще и без толпы опричников. «А что ты малохольный такой?» — Михаил повернулся к Кижу. «Кто наливать будет?» «Тянешь, будто не живой совсем!» Киш расхохотался неожиданному каламбуру и взялся за бутылку. В результате мы послали за второй, потом за третьей и ночевать остались у Михаила. Поздним утром мы вернулись на квартиру к Илье Ильичу. Гордецов уже убежал по делам, а вот хозяин был на месте и нес вахту на диване. «Ох, нехорошо мне, судари, даже и сказать не могу, как нехорошо. Что с вами, Илья Ильич?» Он высунулся из-под одеяла и жалобным голосом сказал. «Представляете, проснулся рано утром и никак уснуть не могу. Кручусь, как медведь в берлоге и ни в одном глазу, будто в теле какая-то пружина особая. Так и толкает, так и толкает». «Боюсь, как бы не заболел. Надо на доктора вызвать, пока не поздно». «Будет вам, Илья Ильич. Коли не спится, так встаньте, позавтракайте. Поверьте, сразу легче станет». Хозяин дивана не собирался сдаваться так легко. Я слышал из комнаты, как он еще минут двадцать ворочался, что-то бубнил и то и дело звал Захара. Старый слуга, впрочем, не спешил бежать на каждый зов, приходя лишь, когда крики становились совсем горестными. В конце концов Илья Ильич выполз из-под одеяла, оделся и велел подавать завтрак. Нас с Кижом тоже пригласили к столу, где хозяин квартиры мне заявил. «Константин Платонович, а ведь вы были правы. После прогулки я чувствую себя гораздо лучше». Суставы не ноют, эдакая бодрость приятная. Я спрятал, готовый сорваться смешок. Всегда к вашим услугам, Илья Ильич. После завтрака я ушел к себе досыпать, но долго еще слышал, как хозяин квартиры то укладывается на диван, то встает и ходит туда-сюда. Несмотря на печальные вздохи, мне не было его жалко». Магическое похмелье от воздействия волшебной мебели пройдет быстро, а польза от моего вмешательства несомненная. Киш разбудил меня в полдень. Илья Ильич все так же страдал, кругами бродя возле дивана. Привычное лежание не приносило былого удовольствия. А судя по напряженному лицу, его посетили какие-то беспокойные мысли. «Мы не остались с ним обедать», и двинулись по своим делам. Извозчик высадил нас возле милого особняка. «Здесь нас дождись», — бросил Киш вознице. «Добавить бы надо, барин». Мертвец посмотрел на извозчика своим фирменным взглядом покойника, но тот лишь поежился и повторил. «Ежели долго ждать, барин, так вперед заплатить положено». Киш хмыкнул и полез за кошельком. Пока он договаривался, я разглядывал особняк. Три этажа и возвышающаяся над ними узкая башенка. Флюгер в виде птицы, красная черепица и замершие у дверей мраморные сфинксы. Звери смотрели на меня с высокомерным безразличием, но внутри фигур чувствовались настороженные охранные заклятия. Судя по фону эфира, В открытом противостоянии с ними не стоило сталкиваться даже мне. Киш догнал меня, и мы двинулись ко входу. Но как только мертвец поставил ногу на ступеньку крыльца, сфинксы подернулись легкой дымкой. Воздух вокруг них задрожал, и мрамор будто шевельнулся. Константин Платонович. Киш замер и медленно убрал ногу. «Разрешите, я подожду вас здесь. Чувствую, мне лучше не приближаться к этим охранным големам. Оставайся, только далеко не уходи». В отличие от мертвеца, я спокойно подошел к двери и постучал бронзовым молоточком. Ждать почти не пришлось. Мне открыл усатый слуга в ливрее и поклонился. «Ваше благородие, как о вас доложить?» «Урусов Константин Платонович, Тамара Георгиевна должна меня помнить». «Прошу вас». Он распахнул шире дверь и отступил в сторону. Проведя меня в гостиную, он еще раз поклонился и закрыл дверь, оставив меня одного на целых полчаса. Но скучать не пришлось. На комоде стояли клетки с механическими птицами, которых я и принялся разглядывать. Руками не трогал, а только ощупывал забавные игрушки магическим взглядом. Волшебного глаза, как у Боброва, у меня не было, но металлические детали неплохо виделись через эфир. Впрочем, ничего нового я не увидел. Схемы подобных механизмов во множестве имелись в библиотеке Сарбонны. Константин Платонович. Занятый птичками, я не услышал, как в гостиную въехала на своем кресле княжна Вахвахова. «Я рада, что вы наконец-то посетили меня». Я тут же подошел к ней, поклонился и поцеловал руку. «Здравствуйте, Тамара Георгиевна». «Нехорошо, Константин Платонович», — она кинула сердитый взгляд. «Вы не удосужились ни разу приехать ко мне за целый год». «Простите, Тамара Георгиевна». «Обстоятельства не позволили мне этого сделать. Был призван на войну и лишь недавно вернулся в имение. Все вы, мужчины, таковы, лишь бы сбежать из дома туда, где стреляют. Отец тоже редко бывает дома, пропадая в своем полку. Вы несправедливы ко мне. Я приехал, как только смог. И что же вас сподвигло на это? В голосе княжны слышалась обида». Она дулась, как избалованный ребенок, которому не подарили на день рождения подарок. «Во-первых, Тамара Георгиевна, меня привел сюда долг. Нужно осмотреть ваше кресло и подзарядить знаки». «А я думала, вы приехали ради меня, подлец! Как вы могли? Я так надеялась!» Сделав паузу, она расхохоталась и закружила по комнате на кресле. Поверили? Поверили, какое у вас получилось глупое лицо, Константин Платонович. Вы бы видели себя. Смеясь, она подъехала ко мне. Я пошутила, дорогой мой волшебник. Не обижайтесь. Ну же, скажите, что вышло смешно. Мне так хотелось вас разыграть, мой дорогой. Честное слово, я больше не буду. Что вы, Тамара Георгиевна? Никаких обид. Действительно, вышло очень забавно. Давно надо мной никто не подшучивал. Надеюсь, уж вы-то не шутили про кресло? С ним все в порядке. Осмотры зарядка необходимы. Простите, но вам придется пересесть на диван. Во взгляде княжны мелькнули хитрые искорки. Она протянула ко мне руки и прищурилась. «Тогда перенесите меня туда, мой рыцарь». Я мысленно вздохнул и взял ее на руки. Обижаться на девушку было глупо. У нее не так много в жизни развлечений, чтобы отказывать в таких мелочах. Да и мне полезны ее шуточки в качестве тренировки к неожиданностям. Княжна бросила дурачиться и спокойно позволила переправить себя на диван. А потом внимательно смотрела, как я орудую Смолуандом и подзаряжаю знаки с печатями. Прекрасно чувствуя, что меня не стоит беспокоить в такой момент. Как я и думал, мой визит пришелся как раз вовремя. Еще бы месяц-другой, и механизм начал бы давать сбои. На будущее надо бы встроить накопители, чтобы не приходилось ковыряться в нем каждый год. Но это потом. А сейчас я приехал к княжне совсем по другому поводу. «Готово ваше сиятельство». «Я же говорила, вам не называйте меня так». Она раздраженно дернула плечом. «Мне нравится, когда вы зовете меня по имени. Пододвиньте ближе, я хочу сесть». В этот раз она отвергла мою помощь и ловко перескочила в кресло сама. Проехалась по комнате туда-сюда и удивленно посмотрела на меня. И правда, стало гораздо лучше. Я и не заметила, что скорость потерялась. Резко стартовав с места, она подъехала ко мне и протянула руку. «Спасибо, Константин Платонович. Сколько я вам должна?» «Теперь пришло время изобразить неудовольствие мне. Вы желаете меня обидеть, ваше сиятельство?» «Я помогаю вам не ради денег». «Ах, ну хоть не откажитесь обедать со мной. Константин Платонович, очень вас прошу». «С превеликим удовольствием, Тамара Георгиевна! Я сменил гнев на милость и позволил княжне увести себя в столовую». За чашкой и кофею в конце обеда княжна вдруг вспомнила. «Константин Платонович, вы говорили, что кресло во-первых, а что во-вторых?» Я улыбнулся и пожал плечами. Хотела у вас кое-что спросить». «Так». Сущую ерунду. Помните, перед тем, как уехать из злобина, вы упоминали одного князя: на ее лице не дрогнул ни один мускул, но рука княжны метнулась ко мне и сжала ладонь, будто останавливая. Не здесь, одними губами прошептала она, и уже в полный голос ответила: Ах, Константин Платонович, я уже и не помню, столько времени прошло. Мы допили кофе и княжна попросила сопроводить ее в прогулке по саду за особняком. И только удалившись от дома на сотню шагов, она спросила, «Вы хотели поговорить о Голицыне?» «Да, Тамара Георгиевна, о нем». «Тише, пожалуйста», — она опасливо оглянулась. «Отец запретил упоминать в доме его имя и даже вспоминать о нем». Он поклялся императрице не мстить. Ее губы презрительно скривились. Но я — нет. Итак, что вы желали сказать? Мне нужна ваша помощь, Тамара Георгиевна. Необходимо выманить князя из родового подворья. Вы его убьете? Глаза ее загорелись нездоровым огнем, а в голосе появились безжалостные нотки — «Я должна присутствовать, я хочу видеть, как он умрет!» «Тише, тише! Не думаю, что это будет разумно с вашей стороны. Я требую!» Она вспыхнула, как спичка. «Успокойтесь, Тамара Георгиевна!» Я наклонился к ней, накрыл ее ладонь рукой и заглянул в глаза. «Глубоко вдохните и медленно выдохните!» «В этом деле нельзя поддаваться эмоциям». «Не трогайте меня! Я сама знаю, что делать!» Гневно отбросив мою руку, княжна хлопнула ладонью по подлокотнику и закричала. «Не смейте мне указывать! Я княжна, а не ваша зеленая девка!» «Если вы княжна, — я сложил руки на груди, — то и видите себя соответствующе». «Да как вы смеете?» «Смею!» «Желаете кричать, как истеричная девица? Пожалуйста». «Тогда я откланяюсь и удалюсь. Ваши крики я выслушивать не намерен». Несколько секунд она хватала ртом воздух. «Вы, Константин Платонович Урусов, к вашим услугам, сударыня». Княжна хотела снова закричать, но сдержалась и молча буравила меня взглядом. А затем гнев ее погас так же быстро, как и вспыхнул, и она отвела взгляд. «Вы хотите мести или зрелище, Тамара Георгиевна?» Она поджала губы, подумала и кивнула. «Мести. Тогда вы будете слушать меня и делать, как я говорю, и у нас все получится. Договорились?» «Да», — она шмыгнула носом. Простите, я не хотела повышать на вас голос. Ничего страшного, я подал ей платок. Вот, возьмите. Давайте прогуляемся среди тех яблонь и поговорим о наших делах. Я зашел за спинку кресла, взялся за ручки и сам покатил ее по дорожке. Договориться с княжной, когда она держала себя в руках, не составило большого труда. Выслушав меня, девушка попросила несколько дней все обдумать и найти зацепки, чтобы выманить князя.